Но я полюбил честно, благородно, как и должно любить девушку, на которой мечтаешь жениться. К несчастью, зло уже пустило корни. Жанна любила этого самозванца. Прежде чем сорвать с него маску, следовало продолжать начатое им дело. Вчера вечером я похитил Жанну, написав ей письмо, и ее перевезли сонную вот в этот маленький замок в конце парка. Она там? Радостно вскрикнула вишня. «Пойдемте к ней», — сказал сэр Вильямс, взяв молодую девушку за руку. На нижнем этаже баронет встретил вдову Фипар. Он сурово посмотрел на нее и сказал, «Ваш муж был хороший человек, и мне очень жаль, что он жил с такой злой женщиной, как вы. Я поручил вам беречь эту молодую девушку, а мне известно, каким постыдным образом исполняли вы свою обязанность». Вон отсюда! Я вам отказываю!» Вишня видела, как баронет указал старухе на дверь, но не видела неприметного знака, который он в то же время ей сделал. Знак этот ясно говорил. «Это входит в твою роль. Комедия, чистейшая комедия!» Сэр Вильямс прошел с Вишней через парк и привел ее в ту самую спальню, где все еще спала Жанна. «Господи, как все это прекрасно!» — проговорила Вишня, вставая на колени перед спящей Жанной. «Все это принадлежит Жанне, будущей графине Деккер-Гатс», — отвечал сэр Вильямс. «Теперь выслушайте меня хорошенько, моя милая Вишенка. Жанна спит и проснется, когда я уже уеду. Мне следует удалиться на неделю. Вы останетесь в замке, горничная Мриетта» приготовит ее к свиданию с вами, и в продолжении нескольких дней, пока я должен скрывать вас от вашей сестры и от подлеца Бопрео, вы будете жить с нею, вы сделаетесь ее сестрой, другом, поверен на ее тайн». «Слушаю, граф», — отвечала Вишня. «Я буду писать ей каждый день. Она, вероятно, будет читать вам мои письма. Не старайтесь вразумлять ее» что настоящий граф декергац не этот мошенник-бастиен. Предоставим действовать времени и письмам. Вишня восторженно посмотрела на Сару Вильямса и сказала ему, «Ах, как может она, видя вас, не полюбить!» «Прощайте, Вишня», — сказал Сару Вильямс, — «мне пора ехать. Да я не хочу, чтобы Жанна видела меня». «Когда я увижу Леона?» — спросила Вишня. — Наверное, не знаю, но надейтесь и верьте мне. Ручаюсь вам, что вы через две недели будете его женой. И сэр Вильямс, успокоив Вишню этим обещанием, возвратился к своему Тельбюри и сказал державшему вожжи коляру. — Кажется, прости меня, Бог, штука удалась. — Я сделал больше, чем украл жену у Армана. Я отнял у него его имя. Теперь надо заняться миллионами простака Кермора. Месть моя удается. Миллионы, вот главное, — сказал Коляр жадностью. Я того же мнения. И сегодня же вечером еду в Британь, где женюсь на девице Бопрео. И так бесчестный Андреа торжествовал во всех отношениях. Фернан был в тюрьме, Вишни и Жанна удалены, Бокара заперта как сумасшедшие игра фарман Арман де Кергац не найдет и следов наследников покойного барона Кармора де Кармороэ. В тот день, когда Вишня, следуя наставлениям изменнического письма Бакара, отправилась на Змеиную улицу, а оттуда в сопровождении Коляра в домик Бужеваля, она, проходя около четырех часов пополудни по улице Шапон, остановилась у двери столяра Гро. Тот же Леон Ролан вышел к ней с улыбкой влюбленного. — Здравствуйте, Вишня, — сказал он, взяв ее за руку. — Здравствуйте, Леон, — сказала она. — Моя добрая Вишня, — продолжал мастеровой, пожав рук своей невесты. — Мне что-то грустно. — Вам? — спросила она. — Отчего? — О, — сказал он, улыбаясь, — это еще небольшая беда но я так привык видеть вас хоть несколько минут каждый день, что с ужасом думаю, что завтра мне это не удастся.